Второй час в пробке Жигули. Постойка! Прервал Грекова Володя Петров. Мобильник звонит. Он достал из внутреннего кармана куртки аппарат, глянул на дисплей и, увидев номер абонента, удивленно поднял брови. Потом покатился на хозяина машины. Греков понял этот взгляд. Кто-то из общих знакомых. После паузы Володя нажал на кнопку и официально сказал. «Петров слушает». «Юрий Греков насторожился». «Да, Антонина Дмитриевна. Что такое?» Следователь прокуратуры невольно нагнулся к Петрову. «Что понадобилось заведующей библиотекой? Хочет сказать, что никаких денег у Нины не брала?» «Этот номер у нее не пройдет». Женщина говорила громко, на И Юрий Греков прислушался, стараясь не пропустить ни слова. «Я звонила домой!» — всхлипнула заведующая. «А там милиция!» — говорят обыск. «А почему у нас обыск, а? Что же это происходит? Пашка-то еще школьник!» «Ему восемнадцатый год», — сухо сказал Петров. «В армию скоро. Пора научиться отвечать за свои поступки». «Да в чем же он провинился-то?» У меня есть показания свидетеля. В тот день, когда погибла Нина, около полуночи в том месте, где находится дача Грековых, видели машину, старый опель красного цвета. Какая машина у вашего старшего сына, Антонина Дмитриевна? Ой, я в них не разбираюсь. Зато свидетель разбирается. Да может, это и не моего сына? Неуверенно сказала Антонина Дмитриевна. Согласно показаниям все того же свидетеля, Вскоре после полуночи через забор перемахнули двое мужчин. Свидетель возвращался из магазина, и тот, что повыше и покрепче, чуть не сшиб его с ног. Было уже темно, и пассажиров «Опеля» он, описать, затрудняется, но машину запомнил, так как работает автомехаником. «Да, может, это не мои были?» «А Павел был дома в тот вечер?» «Да», — тут же ответила заведующая. Сидел, телевизор смотрел. Отец подтвердит. Понятно. Дома, значит. А обыск-то зачем? Не унималась заведующая. Дело в том, что у Нины Грековой украшения пропали на большую сумму. Мы их решили у вас дома поискать. Ох, только и сказала Антонина Дмитриевна. И что ж теперь делать-то? Ждать результатов. Я вам сообщу. А вы пока постарайтесь успокоиться. машине в самом деле могли бы другие люди но все отбой и петров ткнул пальцем в кнопку а потом посмотрел на грекова Юра, эй что с тобой значит они там были напряженно сказал тот братья петухова я в этом уверен старший анатолий петухов давно уже на заметке нигде не работает и их с уголовниками посещает казино и деньги у него имеются. А откуда? Пару раз его задержали. Но потом отпускали. Ничего серьезного. Зато теперь парень, похоже, вляпался по полной программе. Ты хочешь сказать, что это он украл Нини на украшение? Но откуда же он узнал? Выходит, эта курица проболтала заведующей, а та уж... Со злостью сказал Греков. Возможно, Нина обмолвилась случайно. Не забывай. Она дала Антонине Дмитриевне в долг крупную сумму. Разумеется, это подумала, что у Нины еще есть. И где-то же деньги хранятся. И Анатолий Петухов решил залезть на дачу. А младшего брата прихватил для компании. Небось, на шухере стоял. Жалко парня. А почему то решил провести обыск у родителей, а не у старшего брата? А ты подумай, усмехнулся Петров. Анатолий не дурак, знает, что под наблюдением у милиции. Наверняка спрятал бриллианты в родительской квартире. Младший-то еще мальчишка, неопытный. Полностью находится под влиянием крутого брата. Разумеется. драгоценности, там может и не... И опять отрезвонил мобильный Петрова. Тут проворно выхватил аппарат из-за пазухи, взглянул на дисплей, ткнул пальцем в кнопку, И почти крикнул в трубку. «Да, что ты говоришь? Нашли!» И прикрыв ладонью трубку Грекову. «Нашли! А я тебе что говорил? Ну, рассказывай!» «Так, понял». «А что, Павел?» «Так, ну хорошо, я буду на связи». «Да, понимаешь, в пробку попал». «На кольцевой. По телевизору видел». «Что, уже во всех выпусках новостей? Ну да». Грузовик перевернулся. Перекрыл все полосы. А что говорят? Утащили с проезжей чаще? Уже легче. Но все равно, на несколько часов. Столько машин скопилось. Так что меня не ждите. Везите младшего петухового управления, я там с ним буду разговаривать. А сам? Поезжай на квартиру к старшему. Звонить не давал? Молодец. Он бы обязательно предупредил. Ну, давай. Я буду на связи. Еще раз повторил Петров. Потом дал отбой и развернулся к Юрию Рекову. Видишь, какая каша заваривается? Бриллианты-то нашли. В корзине с грязным бельем. На большее у братьев фантазии не хватило. Денег там не было. Ха-ха. Каша заваривается. И именно каша. В тряпице были украшения пополам с гречневой крупой. Все белье в корзине в этой крупе. Емкость для сыпучих продуктов из вашей кухни пропала. Но у Петуховых ее не нашли. Задумчиво сказал Петров. Куда, интересно, они ее выкинули? Мусорный контейнер? Значит, там были они, братья Петухова. А ты говоришь, зачем вскрытие? Петров какое-то время молчал. Юрий Греков тяжело дышал и тоже молчал. «Значит, что мы с тобой имеем? Ты сейчас думай, как следователь. Я понимаю, Юра, что тебе тяжело, но соберись». «Я попробую», — хрипло сказал Греков. «Нина застрелилась между одиннадцатью и полуночью. Временной люфт у нас в полчаса. Когда ты мне позвонил, на часах было две минуты первого. А часы у меня точные». «Что ты заладил? Часы, часы!» Раздраженно подумал Греков. Входная дверь была открыта, Продолжал между тем Петров. Замок не взломан, мы проверяли. Значит, Нина ее открыла сама. Могла она открыть дверь постороннему? Это вряд ли, покачал головой Греков. Моя жена была, конечно, женщина со странностями, Но ночевать одна боялась, И никому чужому дверь не открыла бы. Она всегда в глазок смотрела, прежде чем... Хотя. Греков задумался. «Что?» Насторожился Петров и вдруг резко крутанул руль. Справа вновь появился нахальный Мерседес и попытался протиснуться вперед. «Эй, парень, совсем того!» Он выразительно покрутил пальцем у виска, Мерседес сдал назад и едва не задел задним бампером серебристую Мазду. Петров покачал головой. «Что делают, а? Ненавижу пробки!» По-моему, постояв в ней два-три часа, люди начинают сходить с ума. О чем думаешь, Юра?» «О Нине. Черт его знает. За последний месяц она так сильно изменилась. И то, что ты рассказал, я уже не знаю, на что была способна моя жена, а на что нет». «Отпустим это», — резко сказал Петров. «Будем исходить из того, что позвонившего в дверь в начале двенадцатого Нина знала. Скажи». Братьев Петуховых она могла впустить в дом. Ну, замялся Греков. Старшего она почти не знала, они уже несколько лет не виделись. Не думаю, что увидев на пороге здоровенного детину, она пустила бы его в дом. Даже если бы он приставился. Анатолию Петухову у нас на даче делать было нечего. А младшего? Пашку жена просто обожала. Когда она еще работала в библиотеке, он был маленьким и все время там крутился. Нина очень любила детей. Подсовывала ему книжки с картинками, детские энциклопедии. Антонина больничных листов не брала. Если Пашка болел, тащила его на работу. Однажды он руку сломал. Так две недели с загипсованной рукой с утра до ночи торчал в библиотеке. Помню, как Нина радовалась. Она любила с ним водиться. У нее ведь мог быть сын Пашкиного возраста. Значит, она относилась к Павлу как к сыну. Если бы он около полуночи позвонил в дверь. Думаю, она ему открыла бы. Решила бы, что парню нужна помощь, деньги там, с родителями поссорился или еще чего. Постойка. И Греков задумался. В тот вечер был звонок к нам в квартиру. Я взял трубку, а там молчание. Потом еще раз позвонили. Проверяли, что ли, где я нахожусь? Узнали, что я в городе, и поехали на дачу. Логично. А я этому звонку значения не придал. Вот оно что. Петухов звонил. Послушай. А тот свидетель, который их видел... А что свидетель? Ты сказал, он возвращался из магазина. Насколько я в курсе? Круглосуточно там можно купить только спиртное. Он что, за бутылкой ходил? Именно. Небось, был уже в нетрезвом состоянии. Выходит, его показания можно оспорить. Мало ли, что мужику с пьяну привиделось. «Можно было бы оспорить», — согласился Петров. «Если бы не камешки, которые нашли у Петуховых в квартире». «Я думаю про младшего. Неужели он там был?» «Надо было следить за парнем. Сами виноваты, упустили». «А у него возраст такой. На старшего насмотрелся. Бандинской романтики захотелось. Им сейчас хочется все и сразу, молодежи. Ждать мочи нет». а тот, небось, и в казино водил, показывал. Смотри, мол, младшой, как надо жить. Бац! И в дамке. А ты, дурак, пять лет в вузью будешь париться, а потом работать из звонка до звонка на чужого дядю. И мать давит. Учись, ходи на курсы, вытягивайте стат. Старший-то институт бросил. Липовую справку достал, от армии отмазался. Живет широко в свое удовольствие. Машина у него иномарка, деньги имеются. Вот Павел и сломался. Они помолчали. Время шло. Машины по-прежнему стояли. Если и продвигались вперед, то на какие-нибудь сантиметры, не больше. Юрий Греков вытирал пот салба. В салоне было душно. Второй час стоим. вяло заметил он. Да, попали. Эти в автобусе, небось, весь коньяк выпили. Кивнул Грека влево. где через ряд затесался между двумя тяжеловозами автобус подружками Нины. «Голос-то Антонины был как? Нормальный?» «Если она и перебрала малость то сейчас уже протрезвела. От страху». «Да...» Они опять замолчали. Из магнитола лилась музыка. В паузах жизнерадостный женский голос сообщал о том, какой приз можно выиграть, набрав какой-то номер. И кто из современных исполнителей будет развлекать радиослушателей в ближайшие полчаса?» Петров поморщился и стал ловить другой канал. «Что, не нравится?» — усмехнулся Греков. «Настроение поганое, а они все ляца. Кепки с майками выигрывают, путешествия ездят. Есть канал, где звучит только классика. Хочу его поймать. Брось, жизнь-то продолжается». «Как быстро ты успокоился, Юра!» А я не успокоился. Просто давно был к этому готов. К чему? К тому, что Нина может покончить жизнь самоубийством. Постой. Мы же только что выяснили, что братья Петуховы. Ну, были там. И что? А камни? Ну, украли они камешки. Но к тому, что случилось с Ниной, это не имеет отношения. Лично я уверен, она покончила с собой. Ах да. «Ты начал мне рассказывать, а нас прервали. Так что там с Ниной случалось по ночам?» «Приступы. Раз уж ситуация так повернулась, я вынужден тебе обо всем рассказать». Нина страдала глубокой депрессией из-за того, что не могла иметь детей. Вот уже много лет она ходила по врачам, обследовалась, а результата никакого. Вот она и впала в отчаяние. Стала странной. У Нины ведь было слабое зрение». Но света в комнате она не зажигала, пока не станет совсем темно. Почему? Боялась, что при свете все равно будет видеть плохо. Специально создавала себе некомфортные условия. И, кстати, была еще одна странность. Она выходила из квартиры, запирала дверь и потом нажимала на кнопку звонка. Она была забывчива? там то и дело, что нет. Она звонила в пустую квартиру. А ты откуда знаешь? Подозрительно спросил Петров. Я неоднократно был этому свидетелем. И в московской квартире, и на даче. Как она стояла на крыльце и звонила в дом, прекрасно зная, что там никого нет. По-моему, у нее начиналась паранойя. Ты так хорошо в этом разбираешься. А как еще объяснить такое поведение, когда жена подозревает тебя в том, что ты хочешь ее убить, избавиться от нее? Начинает опасаться за свою жизнь, а когда ночует одна на даче, Кладет под подушку пистолет. Не случайно же он оказался у нее под рукой в тот злополучный день. К тому же Нину мучили галлюцинации. Галлюцинации? Удивленно спросил Петров. Ну да, ей виделись какие-то чудовища по углам комнаты. Она кричала Вот он, вон, лови! Иногда ей казалось, что это чудовище заползло в нее. Нина вполне могла выстрелить не в себя, в это, которое ее мучило. Я вот думаю, Нина рассказывала мне все, даже то, что скрывала от тебя, любимого мужа. О своей работе, о гонорарах, о том, где прячет украшения. Почему же об этом она не поделилась? А ты как читаешь, сыщик? Что ты на меня так смотришь? Спросил Петров. «Да брось! Чего уж теперь скрывать? Признайся, ведь ты был неравнодушен к моей жене!» «Давно ты знаешь?» — спросил Петров после паузы. «Всю жизнь!» — усмехнулся Юрий Греков. «Так почему молчал? А что я должен был сказать? Не ходи сюда, Володька! Я ведь знал, что ничего не будет, она не отвечала тебе взаимностью!» Но! — Юрий Греков поднял вверх указательный палец. «Что? Но?» — тихо спросил Петров. «Она была женщина, а женщина, передлюбленная в нее мужчиной, всегда кокетничает. Даже если он ей вовсе не нужен, такова сущность их натуры». «Значит, по-твоему, Нина со мной кокетничала? А как еще назвать вашу игру, когда она каждый раз уговаривала тебя жениться и даже сватала своих подружек, а ты отнекивался? Как думаешь, Нина знала о твоих чувствах?» Да. «Знала», — кинул Петров. «Ты что, в любви я объяснялся?» «Пауза. Долгая пауза. Давай оставим эту тему», — наконец, тихо сказал Петров. «Хорошо. Но ты спросил, почему она не сказала тебе о том, что сходит с ума, а я ответил». «Я понял». «Но кто может подтвердить твои слова?» «То есть...» «Мне она не сказала, потому что со мной кокетничала». Но ведь у нее были родные, к которым она была очень привязана, которых любила. Кстати, почему их не было на кладбище?» Греков нахмурился, потом сказал, «Тещи плохо, а старшая дочь с ней. Кстати, мы уже почти два часа в пробке, а ты ни разу не позвонил им. Уверяю, моя судьба тещу не интересует». Примыслия тещи, Греков невольно поморщился. Сейчас начнет ныть и прочитать. Анастасия Петровна зятя терпеть не могла и обвиняла во всех смертных грехах, и никогда не упускала случая на него пожаловаться. А поминки, там, должно быть, все уже остывает. Если бы волновались, давно бы уже позвонили сами. Но они думают, что мы подъезжаем. Что, это я должен позвонить? Звился Греков. «Но ведь это ты застрял в пробке!» «Но ведь это они пользовались Нинкиными деньгами!» «Тебя что, кроме денег ничего не интересует?» «А тебя что, ничего не интересует, кроме моей жены, даже покойной?» Они, словно боевые петухи, сидели друг против друга. Оба красные, потные, возбужденные. Оба тяжело дышали. Перепалку прервал сигнал. Сзади загудела машина, потом справа, слева. На дорогу смотри, буркнул Греков. Петров нажал на педаль. Машина сделала пару судорожных руков вперед и вновь замерла. Володя всем корпусом развернулся к оппоненту. Так, устраивает? С ума тут сойти можно, высказался Греков. Ну и денек сегодня. Хорошо. Ты не хочешь звонить, так я позвоню. Кому? Анастасии Петровне, пожалуйста. Только учти, она в постели. Тогда я позвоню Нине на сестре. Тебя что, есть номер ее мобильного телефона? У меня все есть. С намеком сказал Володя. Оперативно. Юрий Греков не удержался и хмыкнул. Так, так, так. Лучший друг ведет двойную игру. Собирал, значит, компромат. Неужели из-за Нинки? Выходит, недооценил. Не думал, что это так серьезно. Любовь, значит. А бывает такое. Выходит, что бывает. Раз Петрова уперся, узнаю правду и все тут. И вот уже несколько дней копает. Оперативно, — повторил Греков. Значит, ты все эти дни собирал информацию? Я тебе уже сказал. Я не верю в ее самоубийство. Хорошо, звони Вальке. И теще звони, они тебе расскажут. Значит, они все знали? Разумеется, стал бы я от них скрывать, что их Ниночка спятила, раздраженно сказал Греков. Да я их сам привез к себе на дачу. Чтобы они увидели своими глазами и не обвиняли меня потом во всех смертных грехах, вразумили бы ее, присмотрели. А, они что? Как же! Им только деньги были нужны. У одной двое детей, у другой дача, все заняты, повесили мне на шею тот хомут. А теперь я выходит и виноват во всем. Они пользовались, а я виноват?» Не кричи. «Ну-ну-ну. Возьми себя в руки. Это все пробка. Проклятая пробка. Как это все не кстати. Сейчас бы домой, в прохладу, к холодильнику, где стоит ледяная бутылка водки. Выпить, расслабиться, прийти в себя. А тут пробка». «А что мне остается?» Сказал Юрий уже на полтона ниже. «Мы с Ниной были так близки». Почему она мне не сказала? Передразил он Петрова. Потому что кончается на У. Так я звоню. Да звони. Петров номер достал из-за пазухи мобильный телефон и стал искать записной книжке номер. Юрий Греков напряженно ждал.